«Аника!» Я ничуть не опасалась разоблачения, но на всякий случай ускорила шаг. Леннокс без труда поспевал за мной на своих длинных ногах. «Не расстраивайся», — утешал он. «Все равно книга сейчас не главная. Ты хотя бы попыталась». Я покосилась на него с луковой улыбкой. Леннокс Лсакрит, по-моему, ты меня недооцениваешь». На его лице отразилось недоумение пополам замешательством. Тебе известно, что Ретт научил мне искусству взламывать замки. Однако запорные механизмы в библиотеке чересчур увесистые. Обычная шпилька с ними не справится. Оставалось два варианта. Либо перерыть дворец вверх дом в поисках подходящего инструмента, либо применить другой навык, полученный от Ретта. Я раскрыла ладонь с лежащим на ней ключом. А именно, умение обчищать карманы. На мгновение Ленокс лишился дара речи. «Но как? Когда?» когда взяла его за руку, — хихикнула я, — всего-то требовалось подойти поближе. Ленокс уставился на меня с восхищением. Боюсь, мое сердце разорвется от боли, когда он предпочтет мне корону. Ты потрясающая женщина. Ты с малых лет превозносил мое достоинство, и с годами только совершенствуешься. Ленокс хохотнул, и вместе мы направились в мой кабинет. — Забери ключ, — велела я. По ночам библиотека пустует. Никто не помешает нам беспрепятственно проникнуть внутрь. Посетители наведываются туда редко. Будем надеяться, Рэд не хватится ключа. Если мне по какой-то причине не удастся тебя сопровождать, возьми с собой Палмера. Мне так спокойнее. Ленок скивнул, приятно удивленный моей предусмотрительностью. Как пожелаешь. Он тенью следовал за мной, невозмутимый и бесстрастный. Однако в душе у него бушевала буря. Внутренний голос твердил, что мой долг — восстановить справедливость. Если армия под началом Ленокса завоюет королевство, я только выиграю, разве нет? Во-первых, мне не нужно будет выходить за Николаса. Во-вторых, все эти светские церемонии, завышенные ожидания, очень утомляли. Пусть этим займется кто-нибудь другой. Но никакие вещевания не могли затмить горечь от осознания, что я вот-вот лишусь вверенного мне королевства. Точнее... Отдам его собственными руками. И самое горькое, потеряя при этом Ленокса. Поравнявшись с кабинетом, мы наткнулись на пули вылетевшего оттуда Николаса. Скользнув по мне взглядом, он даже не остановился, не предложил и не потребовал извинений за утренний конфликт. «Стоять!» Услышав грозный оклик Ленокса, я невольно застыла. Застегнутый врасплох, Николас сделал то же самое. «Сэр, вы намерены поприветствовать его сочество? спросил Ленокс. Николас презрительно фыркнул. «Как ты смеешь обращаться ко мне без дозволения?» «Правило требует, чтобы вы удостоили принцессу по меньшей в ком. Вместо этого вы игнорируете ее, точно простолюдинку. Столь пренебрежительное отношение к особе королевской крови наводит на мысль, что обо всех остальных вы попросту вытираете ноги». Последняя реплика Ленокса сразила мне наповал. Как емко и точно он определил суть Николаса. «Ничего не удавалось мне самой. Если Николас так откровенно пренебрегает мной, без пяти минут королевой станет ли он заботиться о народе?» С глаз будто упала пелена. николас плевать на других. Прямой, несгибаемый. Он пёкся лишь о собственных интересах. «Офицер Осакрет, не стоит беспокоить этого джентльмена», сказала я, поражаясь своей слепоте. «Столько времени не замечать очевидного». Однако Николас и брови не повел. «Я не собираюсь отчитываться перед простолюдином. Тебе бы самому научиться правилам приличия, прежде чем читать мне мораль. К твоему сведению, принцесса сама пренебрегла мной». Николас уже собрался уходить, но напоследок выпустил парфянскую стрелу. О, Сакрит! Идиотское имя!» Поджав губы, он поспешил прочь. «Не мужчина, воплощение самых ненавистных мне качеств». Едва Николас скрылся из виду, и тронула Ленокса за плечо. «Напрасно ты это затеял». Он меня не докучает. Зато докучает мне. Даже не будь вы помолвлены, я бы разделался с ним без зазрения совести. Жаль, ты запретила его убивать. Я покачала головой. «Тебе пора подыскать другое занятие».